— Помните наш разговор по пути на Бернсю, спросил Валандер. — Что именно? — Мы говорили о том и сем. От причала к причалу. — По-моему, в самом начале. Мы еще довольно долго говорили. Вдруг Валандер вспомнил. Вестин сбавил обороты на подходе к причалу. Это был самый первый причал. Или второй. Название чем-то напоминало Бернсю. Одна из первых остановок, — сказал Валандер. — Как назывались острова? — «Тогда это Харё и Ботмансю. Вот-вот, Ботмансю. Там живет старик. Сеттерквист!» Валандер начал припоминать. Из тумана выплыли какие-то детали. «Мы уже подходили к причалу. Вы рассказывали про Сеттерквиста, что он живет там всю зиму, сам себя обслуживает. Что вы еще говорили?» Вестин засмеялся. Смех его звучал вполне дружелюбно. «Мало ли что я мог сказать!» Я понимаю, что моя просьба выглядит странно, — сказал Валландер, но это очень важно. Вестин, по-видимому, это и сам понял. Мне кажется, вы спрашивали о моей работе. Тогда спрошу еще раз, что это за работа — развозить почту по островам. И что вы ответите? Очень хорошая работа. Вольная, но нелегкая. К тому же никто не знает, сколько еще почтовое ведомство будет нуждаться в моих услугах. Сейчас экономят на всем, чем можно, особенно на обслуживании жителей Шхер. Сеттерквист как-то сказал, что он хочет заранее заказать транспорт на кладбище. Не то так и останешься лежать в своем домике. Этого вы тогда не говорили. Я бы запомнил. Ставлю вопрос еще раз. Что это за работа почтальон в Шхерах? Вестен задумался. Больше, по-моему, ничего я не говорил. Но Валандер точно знал, что Вестен сказал что-то еще. Какую-то совершенно проходную фразу, что-то насчет своей работы — «Каково это — развозить почту и продукты по островам?» «Мы уже подходили к причалу», — повторил Валандер. «Вы сбросили обороты, я это хорошо помню. Рассказали о Сеттерквисте. А потом сказали что-то еще». «Может быть, насчет того, что приходится быть внимательным, вдруг в один прекрасный день кто-то не выйдет тебя встречать? Тогда выходишь на берег и смотришь, не случилось ли что». «Горячо», — подумал Валандер. «Уже горячо, но что?» «Что-то ты сказал еще, Леннард Вестин!» «Я точно помню, ты сказал что-то еще!» «Ничего больше не припоминаю», — сказал Вестин. «Мы не сдаемся. Попробуйте еще раз!» Но Вестин больше ничего не смог вспомнить. И Валандер не мог ему ничем помочь. Оставался провал, и заполнить его было нечем. «Попробуйте вспомнить», — сказал Валандер, «и сразу позвоните, если что придет в голову». «Я вообще-то не любопытен, — сказал Вестин, — но меня прямо разбирает, почему это так важно». «Понятия не имею», — честно сказал Валандер. «Но обязательно расскажу, когда сам пойму, почему это важно. Обещаю». Он повесил трубку. Им вдруг овладело уныне. И, и не только потому, что ему не удалось заставить Вестина вспомнить их разговор. Скорее даже потому, что он был почти уверен, даже если Вестин вспомнил бы эти недостающие слова. Они все равно никакого значения не имеют. Может быть, и правда попросить Лизу Хольгерсон передать следствие кому-нибудь еще? Но тут он вспомнил Тернберга и решил, что пока не сдастся. Он позвонил в справочную и попросил найти номер Стига Стрида. Оказалось, Стрит попросил не включать его номер в справочник, но засекретить не просил. Валандер записал. Оказывается, Стрит переехал на Кардельгаттен. Он набрал номер. Долго никто не подходил, он насчитал девять гудков. Потом ответил мужчина, судя по голосу старик. «Стрит! Меня зовут Курт Валендер, я из полиции. Я не убивал Светберга, — ядовито сказал Стрит, — хотя следовало бы». Валендер разозлился. «Это было оскорбительно? Даже если Светберг и допустил серьезную ошибку. Он с большим трудом сдержался. Десять лет назад вы написали жалобу в юридическую комиссию, но она была оставлена без внимания». «До сих пор не могу понять», — сказал Стрит. «Святберга следовало выкинуть из полиции». «Я звоню не для того, чтобы обсудить решение комиссии», — резко сказал Валлендер. «Я звоню, потому что мне надо поговорить с вами, узнать, что же в самом деле тогда произошло. А о чем тут говорить? Брат был в стельку пьян». «Как его зовут?» Ниссе. «Он живет в выстаде? «Он умер в девяносто первом году. Умер по причине, которая никого не удивит. Цирроз печени». Валандер немного растерялся. Он рассчитывал в первую очередь поговорить как раз с братом. Как-никак именно его дебоширство привело, в конце концов, к тому, что Светберг повел себя так странно. «Примите мои соболезнования», — сказал он. «Но как же!» — зло сказал Стрит. «Заметно, как вы огорчены!» «Впрочем, это не важно. Я сам не сильно горюю. Могу теперь жить спокойно. И никто не заявляется в любое время дня и ночи и не вымогает деньги». Во всяком случае, не так часто. Что вы имеете в виду? После нисы осталась вдова. Не знаю, как ее назвать. Так вдова она или нет? Она себя называет вдовой. Хотя женаты они не были. Дети были? У нее были. А общих с несы не было. И слава богу. Кстати, один из ее отпусков сидит в тюрьме. За что? Ограбление банка. А как его имя? Не его, а ее. Ее зовут Стелла. То есть приемная дочь вашего брата ограбила банк? А что в этом странного? В Швеции женщины не так уж часто грабят банки. Весьма и весьма примечательно. А где это было? В Сунсвале. Она несколько раз выстрелила в потолок. Валандер смутно помнил эту историю. Он поискал карандаш. «Мне нужно поговорить с вами более подробно», — сказал он. «Я могу вызвать вас в полицию или зайти к вам домой». «О чем нам говорить?» «Узнаете при встрече?» «Вы хамите, как и Светберг!» «У вас там в полиции все такие?» Валандер едва сдерживался. «Повторяю, — сказал он, — я могу послать за вами полицейскую машину, либо зайти к вам домой. Сейчас? В полвосьмого утра, в субботу?» «Вы заняты?» «Я пенсионер по инвалидности. Вы живете на Кардельгаттен. Через полчаса я буду у вас. Что, полиция разрешается врываться к людям в дом когда и угодно?» Да. Сказал Валандер, — если это необходимо. Мы даже можем будить людей, если этого требуют интересы дела. Слит продолжал что-то ворчать. Но Валандер не стал слушать и повесил трубку. Подумал и съел еще один помидор. Поменял просто не собрал в кучу валявшееся по всей квартире грязное белье. Он представил, как Леннард Вестен перед дрова на своем острове.